Явление 12. Чацкий за колонную. Лиза, молчален потягивается и зевает. Софья крадется сверху. Лиза. Вы, сударь, камень, сударь, лед. Молчалин. Ах, Лизонька, ты от себя ли, от барышниц? Кто подгадал? в этих щечках, в этих жилках любви Любвище румянец не играл, Охота быть тебе лишь только на посылках. А вам, искателям невест, Не нежиться и не зевать бы, Пригоше мил, кто не доест И не доспит до свадьбы. Какая свадьба, с кем? А с барышней? Поди, надежды много впереди, Без свадьбы время проволочим. Что вы, сударь? Да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Не знаю. А меня так разбирает дрожь, и при одной я мысли трушу, что Павел Афанасьевич раз когда-нибудь поймает нас, разгонит, проклянет. Да что, открыть ли душу? Я в Софье палне не вижу ничего». Завидного. Дай Бог ей век прожить богато. Любила чацского когда-то. Меня разлюбит, как его. Мой ангельчик желал бы в половину к ней тоже чувствует Что чувствую к тебе. Да нет, как не твержу себе. Готовлюсь нежным быть, а свижусь и простыну. Софья в сторону. «Какие низости!» — Чацкий заклонную. «Подлец!» — Лиза. «И вам не совестно молчален. «Мне завещал отец. Во-первых, угождать всем людям без изъятья. Хозяину, где доведется жить. Начальнику, с кем буду я служить. Слуге его, который чистит платья. Швейцару, дворнику для избежания зла. собаки дворника, чтоб ласкова была. Сказать, сударь, у вас огромная опека. И вот любовника я принимаю вид В угодность дочери такого человека, Который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали. Пойдем, любовь делить плачевной нашей крали, Да я обниму тебя от сердца полноты. Лиза не дается. Зачем она не ты? Хочет идти? Софья не пускает. Софья почти шепотом. Вся сцена в полголоса. Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себе я. Стен стыжусь. молчали Как? Софья Павловна, ни слова ради бога, молчите, я на все решусь. Молчалин бросается на колено, Софья отталкивает его. Ах, вспомните, не гневайтесь, взгляньте, не помню ничего, не докучайте мне. Воспоминания, как острый нож, а не... Молчалин ползает у ног ее. Помилуйте, не подлечите, встаньте. «Ответа не хочу, я знаю ваш ответ! Солжете! Сделайте мне милость! Нет, нет, нет!» Шутил и не сказал я ничего, а кроме «Отстаньте!» говорю сейчас, «Я криком разбужу всех в доме и погублю себя и вас!» Молчалин встает. «Я с этих пор вас будто не знавала!» упреков жалоб слез моих не смейте ожидать не стойте вы их но чтобы в доме здесь заря вас не застала чтобы никогда об вас я больше не слыхала как вы прикажете иначе расскажу всю правду батюшки с досады вы знаете что я собой не дорожу подите стойте будьте рады что при свиданиях со мной В ночной тиши держались более вы робости в анраве, Чем даже днём и при людях, и в яве. Вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах. Когда ведь, когда я в обморок упала, здесь Чацкий был. Чацкий бросается между ими. Он здесь, притворщица. Лиза и Софья. «Ах! Ах!» Лиза свечку роняет со спугу, молчален скрывается к себе в комнату.